Глава пятая. Вина. Август молча сидит на стуле, положив обрубок ноги на табуретку. Лампёшка принесла чаю, но он не пьёт чай. А потом тарелку с едой. Еда так и стоит нетронутая. Девочка научилась не приставать к отцу, когда он такой. Держаться подальше, не попадаться на глаза. Потому что скажи она что-нибудь или зашуми, или засмейся. В последнее время стало хуже. Иногда она даже рада, что вместо ноги у отца обрубок, что она быстрее его может спрятаться и переждать, пока его не отпустит, пока не вернется его обычный взгляд. И он снова ее не увидит. Август так зол, что внутри у него все дрожит. Еще он напуган. Кораблекрушение — это серьезно. Будут искать виноватого, без этого не обходится, А с виной как? Вина. Она как протухшее яйцо, которое перебрасывают из рук в руки подальше от себя. Никому не хочется его ловить. Никому не хочется, чтобы вся мерзость вылилась именно на него. Он мысленно представляет себе яйцо, перелетающее из одних рук в другие. Хозяин судно обвиняет перевозчика. Перевозчик, потерявший груз, перебрасывает яйцо капитану. Капитан винит во всем стихию. «Такой шторм, такие высокие волны, и эта проклятая скала посреди бухты». Все так, но с на скамье подсудимых не посадишь. Не выжмешь досуха, капля за каплей, чтобы вернуть все деньги. Только пальцы себе переломаешь. Но кто же, кто же тогда поймает яйцо? Кому достанется вина? Минуточку. А маяк-то не работал. Халатность городского начальства. Мэр бросает сердитый взгляд на своего заместителя. Заместитель в ужасе смотрит на начальника порта. А начальник порта оглядывается вокруг и ищет того, кто и внезапно все поворачиваются в одну и ту же сторону. «Смотритель маяка!» «Ну, конечно! Вот кому достанется яйцо!» Август видит, как оно летит к нему, сейчас расшибется. Он уже чует мерзкий запах. Как же невыносимо хочется выпить, но все уже выпито. Осталась одна ржавая вода. Днем лампешка отправляется по каменистой тропе в город за новым коробком спичек. Как же и не хочется снова туда идти!» но надо. Нельзя, чтобы и следующая ночь прошла в темноте. В порту необычная суета, причаливают и отчаливают большие и малые шлюпки. На берег выгружают обломки корабля, сундуки, и бочки. Приглядываться лампёшка боится, но утонувших матросов вроде не видать. Зато много ловкачей и воришек в тени пирса, доверху нагружающих свои судёнышки всем, что плавает на волнах. Над головами кружат чайки, выхватывают всё съедобное. Лампёшка поднимается по ступенькам и быстро шагает сквозь портовую толчую. Она боится, вдруг кто-то её узнает, вдруг закричит. «Эй! А ты разве не...» «Почему маяк ночью не горел? Вы что, там, с ума посходили?» На улице, где находится бакалейная лавка, поспокойнее. За прилавком стоит миссис Розенхаут. Она на две головы ниже своего мужа. Её маленькие глазки холодно смотрят на лампёшку. а а Жива все-таки. Похоже, жена Бакалейщика не особо этому рада. А ведь муж мой, Фредерик, вчера за тобой побежал. Ты слыхала, как он тебя звал? Нет, не слыхала. А он побежал. В бурю, в град. И все, чтобы обмотать тебя шарфом. И ясное дело, сам простудился, такой уж он у меня. А ты, выходит, и знать про то не знаешь. Лампешка качает головой. Со второго этажа доносится кашель мистера Розенхаута. Теперь вот лежит в постели и хрипит. А лавкой кто будет заниматься? И вдобавок за ним ухаживать? Можно, конечно, ответить «Вы, наверное». Но девочка благоразумно сдерживается. «Два коробка ласточки, будьте добры», — говорит она. «Запишите, пожалуйста, на наш счет». Жена бакалейщика склоняется над прилавком. «На ваш счет, говоришь? Опять? А ты знаешь, сколько там всего уже записано?» Лампёшка пожимает плечами. Примерно знает, но не точно. Много. Покупки за несколько недель. В последнее время денег совсем нет. Миссис Розенхаут мгновенно достает откуда-то листок бумаги, словно приготовила его заранее, и подталкивает к ней. «Вот», — говорит она, — «читай-ка. Думаю, сама ужаснёшься». Лампёшка смотрит на слова, написанные на листочке. Видит в паре мест букву «Э» — первую букву своего имени. Видит, как черточки точечки медленно расплываются и перетекают друг в друга. Она не хочет плакать. Она не хочет разговаривать с этой женщиной. Она хочет получить спички, пойти домой и зажечь маяк. И потом юркнуть в постель. Миссис Розенхаут забирает у нее листок и прочищает горло. «Картофель», — начинает она. «Два с половиной мешка». «Восемь литров молока. Восемь!» бабы Шесть буханок хлеба. Три булочки с изюмом. Какие могут быть булочки, когда вы даже за хлеб заплатить не в состоянии, ума не приложу? И это я еще не дошла до спиртного. Там целый список». Лампешке хочется все бросить и выбежать из лавки. С мистером Розенхаутом договориться легко. Он просто записывает ее покупки, когда у нее нет денег, и все. А иногда и не записывает. По секрету от жены. Лампёшка вздыхает. «Я завтра заплачу», — говорит она. «Честное слово, но мне нужны спички, миссис Розенхаут. Нужно зажечь маяк». Сверху доносится какой-то грохот, затем опять кашель. «Зажечь, конечно, нужно», — отвечает миссис Розенхаут. «Но почему за наш счёт? Вот что ты мне объясни». Лампёшка не отвечает. «Да и что тут ответишь?» миссис Розенхаут снова берет в руки список. Тут уже записано три коробка спичек, причем самых дорогих. «Ну и не надо», — думает лампешка. «Пусть будет еще одна темная ночь, пусть погибнет еще один корабль». «Да ты вообще знаешь, сколько стоит?» «Хилл!» — доносится с лестницы голос мистера Розенхаута. «Дай девочке коробок спичек». «С чего это вдруг?» «Сейчас же!» Лампёшка видит, как по лестнице спускаются большие босы ступни и пижамные штаны в синюю полоску. «Совсем ты сдурела!» «Я?» — кричит женщина. «Я сдурела?» «Сам ты сдурел! Вот что! Шарфы раздаёт! Мало того, что пол лавки уже раздал, так ещё и... Нет уж, раз слег, то и лежи наверху!» Мистер Розенхаут спускается вниз и, покашливая, заходит в лавку. Ещё и босиком. Женщина показывает на его ноги. И без шарфа, и всё ради какой-то... Но я молчу, уже молчу. Хе! Грозно кашляет мистер Розенхаут. Вот и молчи, и будет прекрасно. Он берёт большой коробок спичек и протягивает его девочке. Бегом домой. Он кладёт руку ей на плечо и легонько подталкивает к двери. Уже смеркается. Лампёшка бросается к выходу мимо полки со звенящими бутылками спиртного, но это пусть отец сам покупает, а она рада, что отсюда вырвалась. «Я всё запишу!» — доносится из лавки голос миссис Розенхаут. «Получается четыре коробка спичек. Четыре!» Забравшись на башню, девочка зажигает лампу. Ее руки слегка трясутся. Она не смотрит на корабль, который все еще лежит в бухте. Ее взгляд скользит в другую сторону, к городу, к порту, где вода мирно облизывает берег. Там в сумерках можно различить какое-то движение. Цепочка людей семенит уже по каменистой тропе перешейка. В вечернем свете фигурки кажутся почти черными. Это мужчины в шляпах и с тросточками. Последней идет женщина в платье. Она ступает неуверенно, оскальзывается на неровных камнях и немного отстаёт от других. Когда она подходит ближе, лампёшка узнаёт её. Это учительница из той школы, куда девочка ходила недолго. Как же её зовут? Пытается вспомнить лампёшка. Вереница медленно приближается к маяку. Лампёшка чувствует, как у неё сводит живот. Вот чего они с отцом весь день ждали и боялись, внезапно понимает она. Она несётся вниз, почти скользит по гладким ступеням. «Папа, там идут!» «Вижу!» — огрызается Август. Он стоит у окна спиной к ней. «К себе в комнату, быстро!» «Но...» «И не выходи, пока я тебя не позову, поняла?» Отец захлопывает дверь у нее за спиной. «Ты все запомнила? Все, что я тебе утром говорил?» Шепчет он в щелку. «Что же он говорил?» — думает Лампешка. «Ах, да!»